Уэйд подошел к нему совсем близко и остановился, шаркая ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный. «Меня не пригласили, сэр». Рэд отдал бони часы на растерзание и легко вскочил на ноги. «Да бросьте вы эти проклятые цифры, Скарлетт! Почему Уэйда не пригласили на день рождения?» «Ах, ради всего святого, Рэд! Оставьте меня сейчас в покое! Ой, аж тут такая неразбериха в цифрах!»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 а тебе хочется быть на этом дне рождения?» «Нет, сэр», — храбро ответил уэйт но глаза опустил. «Ммм, скажи-ка мне, Уэйд, а ты бываешь на дне рождения у Джо Уайтинга или Фрэнка Боннелла или у кого-нибудь из твоих приятелей?» «Нет, сэр, меня очень редко приглашают». «Ты лжешь, Уэйд», — воскликнула, оборачиваясь Скарлетт. «Ты же на прошлой неделе был на трех детских праздниках».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 Приободрённой щедростью очима уэйт застенчиво подошёл к нему. «Дядя Ред, а можно мне вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Реда было напряжённое, отсутствующее. Он крепче прижал к себе головку Бонни. «О чём ты хочешь спросить меня, уэйт «Дядя Ред, вы... А вы воевали?» Взгляд Реда мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно.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 Я знал, что вы не трус, как они говорят. Вот только, почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков? Да потому что отцы других мальчиков были люди глупые, и их направили в пехоту. Я же окончил Вестпойнт и был в артиллерии. В полевой артиллерии, уэйт а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, уэйт нужно иметь голову. «Еще бы!» — сказал уэйт весь сияя. «А вы были ранены, дядя Ред!»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 То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках, но Уэйд не мог этого знать. Он глубоко вздохнул от счастья. «А вы, видно, такой же храпрый, как мой папа, дядя Ред!» «Почти, но не совсем», — сказал Ред, засовывая соручку в брюки. «А теперь иди накупи себе сластей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии».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 Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за Янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья Южан не захочет принять ее в свое Лона, так как мать ее была дура, а отец — мерзавец». уэйт вернувшись чем- то стоял на пороге и озадаченно, но с интересом слушал. «Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Ред». На лице Реда не было и следа ярости, когда он повернулся к мальчику. Казалось, он со всей серьёзностью обдумывал его слова. Он всегда был серьёзен, разговаривая с детьми. «А ведь и правда, Уэйд, Бонни может выйти замуж за Бо Уилкса. А вот на ком ты женишься?» «О, я не на ком», — доверительно сообщил Уэйд, наслаждаясь этой беседой на равных, какую он мог вести только с рэтом да ещё разве и с тётей Мелли, никогда не корившими его и всегда поощрявшими.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 Однако этот сброд вполне устраивает вас. И более чем устраивает вас, моя кошечка. Но это не для Бонни. Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она вышла замуж за кого-либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите время? Выскочки ирландцы, янки, белая рвань, порвеню саквояжники, чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и робияров, кровь О'Хара.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 Не верю я, чтоб слезы появились у него на глазах, как не верю и тому, что он был в армии. И все это я очень быстро выясню. Если он был в том артиллерийском полку, я доберусь до правды, потому что полковник Карлтон, которым им командовал, женат на дочери одной из сестер моего деда, и я ему напишу. Она написала полковнику Карлтону и была совершенно сражена, получив ответ, где весьма недвусмысленно и высоко,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 у атланты была хорошая память она отличалась подозрительностью и не скоро меняло однажды сложившееся мнение. времена были тяжелые и на всех кто имел хоть что то общее с Балаком и его окружением смотрели косо но с помощью бони унаследовавшей обаяние отца и матери рад сумел вбить клинышек в стену отчуждения, которое окружила его атланта. бони быстро росла и с каждым днем становилось все яснее что она Внучка Джеральда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие голубые, как бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джеральда, проявлявшийся в истериках, которые она закатывала. Причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания бывали удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания ее всегда поспешно удовлетворялись.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 Услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлёпать, так это Скарлетт, причём он сам готов этим заняться. В итоге Ред перевёл Бонни из детской в комнату, где он жил теперь один. Её кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затенённая лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего два года.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 «Вы в жизни не проснётесь, пока она не закричит. А если и проснётесь, то, скорее всего, отшлёпаете её», — отрезал он. Скарлетт раздражала то, что Ретт придаёт такое значение ночным страхам Бонни, но она подумала, что со временем исправит дело и переведёт девочку назад в детскую. Все дети боятся темноты, и единственное тут лекарство — твёрдость. Ретт упорствует только за тем, чтобы выставить её в глазах всех плохой матерью,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 Она принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ред беседует с девочкой и точно речь идёт о чём-то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение. «Ради бога, Ред!» Но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он уложил её в кроватку и накрыл одеяльцем. «Я с этой негритянки живьём шкуру спущу», тихим голосом сказал он. «Да и вы виноваты. Почему вы не зашли посмотреть, горит ли свет?» «Не валяйте, дурака, Ред!» — шепотом ответила скарлет «Бонни так себя ведет, потому что вы ей потакаете. Многие дети боятся темноты, но у них это проходит. уэйт тоже боялся, но я не потворствовала ему. Пусть покричит ночь другую». «Пусть покричит?» На секунду скарлет показалась, что он сейчас ударит ее.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 Матроны до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойно в его обществе, начали останавливаться и беседовать с ним на улице, любуясь Бони. Даже самые строгие пожилые дамы держались мнения, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка не может быть совсем уж скверным.